ЭПИЛОГ Август 1991 года. Ленинград. Путь, который потряс всю страну, стал переломным моментом для многих судеб. Власть была неустойчивой, и вместе с ней рушились жизни тех, кто был частью этого огромного механизма. Валера, известная в криминальных кругах как зверь, продолжал свое существование, но его внутренний мир уже давно превратился в мрак. Голоса, которые раньше направляли его и давали подсказки, теперь слились с его собственными мыслями. Он больше не мог отличить чужие шепоты от своих собственных решений. Во время августовского путча в 1991 году в Ленинграде оперативникам дали четкий приказ. «Если толпа возьмет здание, все документы, особенно списки свидетелей и информаторов, должны быть уничтожены». Им на стол поставили бутылки с каросином, спички, а на полу лежали сейфы. Все было готово для того, чтобы в случае необходимости сжечь все. Хотя штурма зданий в итоге не произошло, по нелепой случайности один сейф все-таки сгорел. И это был именно тот, в котором хранились дела на зверя. Так материалы о нем бесследно исчезли. Позже, к концу года... Следователь Шилов, находясь уже в Москве, получил приказ засекретить все оставшиеся сведения по делу зверя. Март 1993 года стал ударом для Валера. Нитька, его верный друг, был пойман и погиб во время задержания. Это событие стало поворотным моментом. Он понял, что дни преступных группировок сочтены. В 1994 году Михаил был убит в результате передела сфер влияния. Малышевская группировка также ослабила, ее участники либо ушли в тень, либо оказались за решеткой. Смоленские потеряли свое влияние в середине 90-х, и о них почти перестали говорить в криминальных кругах. Лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков, ранее известный как Владимир Кумарин, Был задержан в 2007 году и с тех пор неоднократно осужден по различным тяжким статьям, включая рейдерские захваты, вымогательства и организацию убийств. В 2019 году он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Помимо этого, его обвиняют в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, что стало частью более широкого расследования против него. Тем временем Таня, бывшая возлюбленная Валеры, покинула Ленинград и переехала в Москву в 1996 году. Ей было 31 год, когда произошли все эти события, но к 2024 году она стала бабушкой двоих внуков. Таня сменила фамилию, вышла замуж и теперь живет в Москве. Она с легкой улыбкой рассказывает внукам истории своей молодости, но избегает тех подробностей, которые могли бы изменить их представление о ней. В этих рассказах нет места ни Валере, ни тому преступному миру, который когда-то был ее окружением. Бывшая жена Валеры, Мария Волкова, так и не смогла пережить пропажу их сына. Дима исчез без вести, и никто не узнал, что с ним случилось. В октябре 1992 году она умерла от сердечного приступа, так и не оправившись от утраты. Эта тайна стала для Валеры тяжелой ношей, которую он несет и будет нести до конца своих дней. Прошли годы, преступные группировки распались, и все, что когда-то казалось непоколебимым, ушло в прошлое. Те, кто выжил, либо ушли в тень, либо начали новую жизнь. А Валера, зверь, продолжал свое существование как призрак, шепчущий самому себе. Мир давно его забыл. И лишь он остался со своими мыслями, которые были неотличимы от тех шепотов, что когда-то вели его по темному пути. Но итог этой жизни был неизбежен. Те, кто выбирает тьму, рано или поздно становятся ее пленниками. Валера жил, думая, что управляет своей судьбой, что его действия приносят ему силу и свободу, но в конечном итоге он сам стал жертвой тех голосов, которые когда-то вели его. И к своим 70 годам остался без семьи, без друзей, без целей. Он стал всего лишь тенью того, кем был когда-то. Жизнь, построенная на насилии и страхе, лишает человека самого главного – человеческого облика и смысла существования. И когда все было потеряно, стало ясно – ни деньги, ни власть не смогли вигнуть ему того – Что по-настоящему важно – любить и быть любимым.